Глава 2.7. Как убрать невроз за один сеанс? Никак. Но иногда получается. На самом деле никак. Это расстройство имеет длительное течение, а всем хроническим неблагополучиям несвойственно исчезать в один миг. Тем не менее, однажды, один-единственный раз в моей долгой практике, мне удалось помочь человеку решить его тяжелую невротическую проблему буквально за 10 минут. Причем самое смешное, что доверитель меня об этом не просил. да и моим доверителем не был. Зачем ввел рассказ про тот случай в нашу книгу? По нескольким причинам сразу. Об удачах приятно писать. Это клинически интересный случай. Мне кажется, что даже такие редко случающиеся эпизоды добавляют дополнительные стимулы действовать людям, страдающим аналогичными расстройствами. И, наконец, случай, который я считал единственным в своей практике, таковым не оказался. Но главная причина, еще раз цитирую Павла Васильевича Симонова, Невроз – болезнь неведения. Кстати, именно поэтому я включил данную историю в первый, условно-просветительский раздел книги, а не во второй, где описаний клинических случаев явно больше. Но вернемся к фактическому рассказу о произошедшем. Вот как это случилось. Зашел как-то в подвальчик парикмахерскую по пути к метро. Я не нуждаюсь в модных салонах, и к тому же здесь никогда не бывает очередей. Там вообще никого не было, кроме меня, пожилой уборщицы и парикмахерши. Грустная женщина средних лет из Среднеазиатской республики начала меня стричь. Процесс этот теперь, к сожалению, в моем случае не долог Но и семи минут хватило, чтобы я смог приобщиться к добротному неврозу. Дама между делом рассказывала второй сотруднице, упомянутой пожилой уборщице, тоже из Средней Азии, о своей беде. Говорили по-русски. «Скорее всего, рак желудка», — рассказывала парикмахерша, — видимо, все последние семь лет. Делала за свои деньги не раз гастроэндоскопию, дважды рентген, ничего не находят. Наверное, не там делала. Наверное, не хотят возиться с небогатым пациентом. Кроме того, уже с сердцем. Чувствую, что конец скоро, прединфарктное состояние. Опять же, исследования ничего не показали, ни кардиограммы, ни холтер. Наверное, опять не те врачи, раз мало денег. А я думаю, что не так уж и мало она денег истратила на медисследовании. Смерти совсем не боюсь, очень уж устала от такой жизни, только безумно страшно за ребенка, мальчика, который вот-вот пойдет в школу. Как он будет без мамы? В этот момент женщина едва сдержала слёзы, на мгновение даже отойдя от кресла. Пожилая киргизка, видимо, пыталась ее успокоить, тихо заговорив на их родном языке. Я расплатился за стрижку и вслух предположил, что ни рака желудка, ни прединфарктного состояния у женщины нет, зато есть невроз и навязчивые мысли, обсессия. Она недоверчиво, но с надеждой слушала. Я подробно объяснил, почему так думаю. Семилетний, давно побаливающий, рак желудка и не заметить на эндоскопических исследованиях и рентгенографии. Семилетняя, прединфарктное состояние и ничего не заметить на кардиограммах и суточном холтер-исследовании. Да и выглядела женщина уставшей, пашущей по три смены, замученной тяжелыми мыслями и бытом, но вовсе не смертельно больной. но я же раньше была веселой и здоровой, попыталась спорить она. А дальше в разговоре выяснилось, что как раз семь лет назад, еще в Киргизии, в местных разборках убили ее любимого мужа, и ей, совсем юной, пришлось срочно уехать в Москву, в никуда, почти без языка и с ребенком в животе. Она оказалась бойцом, выучила русский, получила профессию, наладила жизнь, появилась новая семья. Но ну, а психотрама, видимо, вылилась в такую проблему. В общем, она в мои слова не мгновенно, но поверила. Когда я через месяц пошел снова стричься, мне навстречу, едва открыл дверь, с тёплыми словами выбежала незнакомая красотка. Я даже не сразу ее узнал. Кроме стрижки, за которую категорически не взяли денег, был ещё и чай и тортик из соседнего магазинчика. И разговор уже без слез. Короче, бывшей жертве невроза и или коморбидно посттравматического стрессового расстройства, эти расстройства часто дружат, хватило одного сеанса, чтобы, кстати, кроме рака и инфаркта, в кавычках, избавиться визуально от пары десятков лет и начать снова выглядеть на свои естественные 26. Конечно, на самом деле мне просто сказочно повезло. Сработала азиатская, в кавычках кишлачная, впитанные с молоком матери доверие и уважение к старшим, тем более к профессору. Я оказался правильным аксакалом в нужном месте в нужное время. К сожалению, случай такой молниеносной победы над неврозом был в моей практике единственным. Боялся, что им и останется. Невроз при каретной терапии действительно почти всегда обратим, но требует серьезной совместной работы и психолога и доверителя. Хотя заметное облегчение доверитель часто испытывает уже на первом общении с грамотным психотерапевтом. Вот такую историю я как-то опубликовал в своем блоге. Каково же было мое удивление и радость, когда в июне двадцать четвёртого года получил письмо от другой своей доверительницы, которая побывала у меня всего на одном занятии, а на второе просто не пришла. Так нечасто но бывает. Я стараюсь не расстраиваться. Между психологом и доверителем должен быть контакт, рапорт, полное доверие и взаимопонимание. Если оно по любым причинам не состоялось, то лучше не продолжать работу. Однако здесь, к счастью, оказался совсем иной случай. Итак, вот что получилось в итоге. Привожу ее первое краткое письмо, полностью случай опишу в следующей своей книге, которая вся будет состоять из реальных историй из кабинета клинического психолога. Сразу же отмечу, как я публикую подобные истории. Обязательно с разрешения их участников и, конечно, с невозможностью их дианонимизации. Меняю внешность, город, установочные данные. Иногда складываю одну историю из двух-трех похожих, они иногда вообще просто под кальку. Бывает очень обидно, когда разные люди попадают в одни и те же хорошо известные специалистам неприятности. Впрочем, несмотря на все мои изменения, истории остаются абсолютно реалистичными. Но вернемся к письму от несостоявшейся, как мне раньше казалось, доверительницы нашей переписки. Она мне пишет «Здравствуйте, прочитала сегодня вашу статью. Так я почему не пишу и не прихожу? Мне с одного раза помогло. Тот сеанс первый плюс книги». «Могу для интереса пройти тесты еще раз, чтобы посмотреть изменения за три месяца». Я отвечаю, «Это классно, я очень рад. И за себя, и за вас. Так очень редко бывает. Если можно, опишите подробнее, как это происходило. Хочется поделиться с другими. Возможно, кого-то сподвигнет не сидеть и страдать, а действовать и выздоравливать. Тесты тоже очень интересны. У меня наверняка остались исходные». Она отвечает, я подниму по записям дневника, я делала перед визитом к вам, там очень ярко, что все плохо и по депре, так она депрессию называет, и по тревоге. И сделаю сейчас тоже, для интереса. И пришлю оба, первый и сейчас вместе с СС. Отлично, спасибо, это я отвечаю. А я думал, излечение с одной интервенцией так и останется уникальным случаем. Вы меня порадовали. Далее она выслала мне результаты тестов, исследующих ее нынешнее состояние, и подробное описание того, как все с ней происходило. Читать было очень интересно и приятно. Как и обещал, в следующей книге с подробным описанием клинических случаев выложу полностью, она разрешила. А пока лишь замечу, что за один раз тяжелый невроз, как и почти любое медленно развивающееся хроническое расстройство, вылечить теоретически нельзя. Но жизнь показывает, что она интереснее любой теории. И я думал, что и в моей жизни единожды такое произошло, оказалось дважды. Так что появляется робкая надежда и на следующие случаи. Хотя правильнее настраиваться на серьезную работу. Обычно уходит до 10 сессий, иногда меньше или больше. Впрочем, и по достижении хорошего результата, контролируемого тестами и самочувствием, работа не должна останавливаться. Соображения здесь очень простые. Если организмы и внешние условия допустили начало и развитие невроза, значит нет гарантии, что это не повторится в будущем. Отсюда вывод. Все, чему доверительно учился и что освоил в ходе занятий, ему придется применять постоянно, в течение всей жизни. Благо это совсем необременительно, а в плане позитивной психологии даже приятно. Полезная страница. «Помним, что невроз обратим». Поэтому не страдаем молча годами, а ищем пути выхода из проблемы. Изучаем максимум информации о расстройстве, психологическое просвещение. Используем безвредные, безмедикаментозные методы совладания. Обращаемся за помощью к психологу и, если понадобилась фармакологическая поддержка, к врачу. Тревожные невротические расстройства крайне неприятны для их носителей. возвращаться в нормальное состояние процесс, как правило, не быстрый и всегда требующий усилий со стороны доверителя. Однако вероятность выздоровления весьма высока, а иногда хорошие результаты достигаются удивительно быстро. После первой же сессии, как в этой главе, конечно, счастливое исключение из правил, но достижение хороших результатов за полтора два месяца уже достаточно обычное явление. Иногда помогают на удивление простые и быстрые методы. Например, при обсессиях, навязчивых неприятных мыслях техника школьная доска. Представляем себе эту неприятную мысль, записанную мелом на школьной доске, а потом мысленно стираем ее мокрой тряпкой. Или оказывается действенная такая простая техника, как стоп когда вы просто в ответ на тревожную мысль громко произносите это слово и подтверждаете серьезность сказанного хлопком ладони. Разумеется, большое расстройство вряд ли исчезнет. Но почему бы не попробовать? Это реально способно помочь. Примеров тому множество. Вообще, важно еще раз отметить, что без безмедикаментозные методы совладания с неврозами и тревожностью это всегда накопительная работа. Ведь человек копил свои неполезные привычки всю жизнь. Значит, и противодействовать им надо неспешно. Но очень последовательно и настойчиво. И результаты точно появятся. Идеальный вариант работы с толковым психологом. При необходимости и с врачом. Однако не всегда это возможно по финансовым причинам или попросту из-за отсутствия специалистов. В таком случае самостоятельная работа, самопомощь, не просто возможна, а жизненно необходима. У меня есть много примеров, когда доверители использовали наши книжки как практические пособия и добивались отличных результатов. Короче, лучше работать со специалистом, чем по книжкам. Но лучше по книжкам, чем не работать вообще, медленно погружаясь в болезнь.